Глава 34. Звонок из рая. Полостная операция. Вот как он называется. Толита Морроу, тот Проберг, Гэри Андервуд, 996. Миссис Саблет лежала в кресле с холодным компрессом на лбу. Четверосложенная тряпка из точно такой же ткани были сшиты ее шлепанцы, начинала уже подсыхать. — Нет, не видела, — сказала Шеветта. Она перелистывала журнал, чуть ли не целиком посвященный преподобному Фалану. Бывшая эта артистка, Гудрун Уивер, стоит на какой-то сцене, облапила Фалана сзади и улыбается. А если бы лицом к лицу, — подумала Шеветта, то его нос уперся бы ей в ключицу или чуть пониже, а кожа у него розовенькая и гладкая, как на парафиновых фруктах, которыми украшают витрины. Может, и ему парафин впрыснули, розовый. И волосы тоже жуткие, вроде короткого парика. Но только это такой парик, что того и гляди, слезет с головы и пойдет прогуляться. — Там все вертится вокруг телевидения, — объяснила миссис Саблет. — Ты понимаешь, насколько это важно для церкви? — А про что он? — Талита Морроу, она телевизионный репортер, А тот Проберг, грабитель, банки грабит. Только он хороший грабитель. Деньги ему нужны не на что-нибудь там, а чтобы сделать жене пересадку сердца. Кэрри Ли, ее-то ты наверняка знаешь, поздняя роль, когда она достигла уже полной артистической зрелости. Эпизодическая, но очень яркая. Ну так вот, Гэри Андервуд, они были когда-то столиты и разошлись. Но он все еще по ней сохнет, даже чересчур. У него это, как там это слово, эротомания. Он вообще ни про что больше и не думает, и это толкает его на жуткие поступки. Он посылает ей непонятные угрожающие вещи, сперва порубленные Барби, затем дохлый белый кролик, кружевное белье с пятнами крови. Понесло старушку. Еще в раннем детстве Шевета научилась отключать внимание, чтобы не слушать материнских нотаций. Сейчас она сделала то же самое. Интересно, о чем это они на кухне перешептываются? Не иначе что-то задумали. Большая синеватая муха взлетела с одной из резных полочек, описала по комнате круг и уселась на телевизор. Вялая она какая-то, сонная, тоже небось страдает от холода. Ну как же можно врубать кондиционер на такую температуру? Да нет, сказала себе Шевета, и ничего я в него не втюрилась. Просто он, диво, как похорошел, когда умылся, побрился, достал из своей дурацкой сумки все чистое и переоделся. И ведь, что интересно, одежда оказалась точь-в-точь точь такая же, как и раньше. Может, он никогда другое не носил, а вот задница у него ничего себе, аккуратная. Вот и саблетовой матери тоже понравился. Ну, прямо говорит, как молодой Томми Ли Джонс. А может, и не в этом даже дело — а в том, что он вроде хочет устроить Лоуэллу веселую жизнь, только вот как у него это выйдет? Совсем недавно Шавета считала, что все еще любит Лоуэлла или что-то в этом роде, а теперь вдруг выяснилось, что нет. Вот если бы не Плесун этот проклятый, тогда бы еще неизвестно. А этот-то и вспомнить страшно, какого буйного психа превратила его одна ложка этой дури. Она спросила тогда у Райдела, может, он и вообще от такой дозы сдохнет. Райдел сказал, нет, маловато. Попсихует, попсихует и очухается, но вот ломка будет такая, что не позавидуешь. Еще она спросила, почему это Лавли слупил себя по яйцам. И тут Райдел почесал в затылке и сказал, что точно не знает. Но это что-то такое с нервной системой, что эта дурь вызывает приопизм. Так, по крайней мере, говорят. Тогда она спросила, а что такое приопизм? Ну, сказал Райдл, это ну вроде, когда мужчина перевозбужден. Она никогда о таком не слыхала, но ведь точно все сходилось. Вот, значит, почему у Лоуэлла иногда бывало, что встанет колом и ни в какую, не опадает и все тут. Оно бы вроде ничего и даже хорошо, но только Лоуэлл в таких случаях зверел, и все кончалось тем, что все у нее насквозь болело. А он еще крыл ее последними словами прямо на глазах этих парней, с которыми он тусовался, вроде того же Коуца. Ладно, пусть Райделл делает с этим типом все, что хочет. Беспокоиться нужно о Скинри, жив ли старик, кто за ним ухаживает. Она не звонила больше фантейну боялась, и когда Райделл куда-нибудь звонил, тоже боялась. А вдруг звонок перехватит, узнают откуда. А с велосипедом и вообще хоть плачь, ведь точно сделали ему ноги, точно, даже проверять не стоит. Гибель семьи и пропажа велосипеда огорчали Шевету примерно в одинаковой степени, хотя она никогда бы себе в этом не призналась. А тут еще Райделл говорит, что и Найджела вроде бранили а может и убили. И тогда Гэри Андервуд вываливается из окна и попадает прямо на забор. Ну, знаешь, такой, с шипами наверху. — Слышь, мама, — укоризненно сказал Саблет, — ты же совсем замучила Шеветту. Я просто пересказываю ей полостную операцию. Миссис Саблет обиженно замолчала и сдернула со лба окончательно высохшую тряпку. — машинально отрапортовал Саблет. — Прости, мама, но она нам нужна, дело есть небольшое. Только знаешь, Берри, сказал он, пройдя следом за Шеветтой на кухню. Не стоило бы ей выходить наружу, а уж днем и тем более. Шеветта взглянула на свое запястье. Узкий синеватый стальной ободок. Не знаешь, так можно подумать, что это и вправду браслет для красоты. Слава еще Богу, что второго нет. Райдел разжился по дороге керамической ножовкой и перепилил цепочку под корень. Два часа работы, без обеда и перекуров. А сейчас Райделл сидел за кухонным столиком и упорно стоял на своем. «Ты, Саблет, не можешь выйти наружу из-за своего опостатства, а я не хочу идти в одиночку. Ну, представь себе, надел я эту штуку на голову, ничего вокруг не вижу и не слышу, а тут вдруг появляются его родители. Или он сам подслушает. «Слушай, Берри, — взмолился Саблет, — да позвони ты им по нормальному телефону. Рад бы...» «Да не могу», — развел руками Райдел. «Они этого не любят. Он сказал, что если связаться с ними по этой ВР-штуке, они хотя бы выслушают меня, а иначе никак». «Да о чем это вы?» — не выдержала наконец Шевета. «У одного из Саблетовых приятелей есть аппарат с наглазниками». «У Бадди», — кивнул Саблет. «Бадди? Ну да, Бадди. Звать его так», — пояснил Саблет. Только эта штука считается вроде как богохульством, нарушением церковных законов. Преподобному фалану было откровение, что виртуальная реальность от дьявола. Ведь если ею увлечешься, так потом телевизор меньше смотришь. «Но сам-то ты этому не веришь», — заметил Райдл. «Бадди тоже не верит», — вздохнул Саблет. «Только если папаша узнает про наглазники, он открутит ему голову». «Так ты позвони ему», — сказал Райдл. И все объясни. Две сотни наличкой плюс стоимость связи. Но ведь тогда ее люди увидят. Саблет покосился на шивету, залился густой краской и торопливо отвел глаза. Это в каком же смысле они меня увидят? Да вот прическа у тебя, окончательно смутился Саблет, необычная. Они же в обморок все попадают. Вот две сотни, как я и обещал, сказал Райдл. И когда говоришь вернется твой отец, часа через два не раньше. Бадди осторожно, словно боясь обжечься, взял протянутые Райделом деньги. Там сейчас заливают фундамент под топливные элементы. Церковный вертолет уже вылетел за ними в Феникс. Круглые как пуговицы глаза воровато стрельнули в сторону шеветы. Соломенная шляпка с широкими мягкими полями, купленная миссис Саблет каком-то незапамятном году, плюс огромные солнечные очки с широкой лимонно-желтой оправой. В этом наряде Шевета чувствовала себя пугалом огородным. Она ободряюще улыбнулась мальчику, чем смутила его еще больше. «А вы оба друзья Джоэля?» Сквозь короткую, почти под корень стрижку любителя виртуальной реальности просвечивала розовая кожа. Его верхнюю губу оттопыривала металлическая скобка Для выправления зубов по тонкой цыплячьей шейке нервно прыгал огромный, чуть не в кулак размером кадык. Из самого Лос-Анджелеса? Да, кивнул Райдел. Я, я тоже хочу туда уехать. Молодец, Райдел потрепал его по плечу. Верно идешь дорогой. Так вот, ты подожди снаружи, а если кто-нибудь появится, ты ей сразу свисни. Шевети. Бадди послушно вышел из крохотной комнаты и прикрыл за собой дверь. «Ну, прямо не верится», — подумала Шеветта, — «что здесь живет мальчишка. Все чистенько, аккуратно, даже на постерах не попсовые звезды, а Христос и Фаллон. Я бы на его месте не то что в Лос-Анджелес, к черту на рога сбежала. А почему в этой живопырке так душно? Вот уж вспомнишь Саблетов трейлер. Она с наслаждением сняла шляпу». Так вот. — сказал Райдел, беря со стола пластиковый шлем. — Ты сидишь на кровати, а если что, щелкаешь этим выключателем. Видишь, мальчонка все приготовил. Он сел на пол, надел шлем, затем натянул специально для работы виртуальной реальности перчатку. Обтянутый перчаткой палец быстро набрал номер на невидимой клавиатуре и замер. Затем Райделл попросил, чтобы сразу после звонка ему сообщили, насколько он наговорил. Прошло несколько секунд. «Ну, поехали!» Райделл набрал в воздухе новый номер. Номер, полученный от Лоуэлла. Затем жал руку в кулак. Покачал ею из стороны в сторону, словно передвигал какую-то рукоятку. Опустил на колени. Теперь он крутил головой, словно осматриваясь в незнакомом месте. Перестал крутить. Увидел, наверное, что-нибудь. «Окей», — сказал Райдл. «Нет, не ей, — сказал, — не Шеветти, а куда-то туда. Голос у него был странный, почти незнакомый. Окей. Так есть здесь кто-нибудь или нет?» Шеветти стало страшно. «О!» — сказал он и чуть повернул голову. А потом уже не сказал, а почти вскрикнул. «Мамочки!»